Абсолютно счастливый день У меня в жизни было два абсолютно счастливых дня. Нет, конечно, их было гораздо больше. Я избавлялся от больших долгов, я забирал детей из роддома. У меня были очень счастливые дни, светлые и радостные. Но вот абсолютно счастливых дней, не ничем, у меня было всего два. Мне было немного за 20. Утром этого дня я уволился со скорой помощи. Я был свежеженат, учился в институте, у меня не было серьезных материальных проблем. Советский Союз, рухнув, открыл множество возможностей. И это было время максимально веселого накопления первичного капитала и разгула бандитизма. Какие-то деньги нереальные ходили по рукам. К тому моменту я уже работал коммерческим директором Украино-Немецкого СП, которое возило в Украину пиво, сигареты, шоколад. Каждый день я приносил в институт генеральному директору СП, своему одногруппнику, выручку в целлофановом пакете. Деньги, собранные мной за вечер. Наше такси дежурило под институтом. Тачка на весь день стоила порядка 5-7 баксов. Одногруппники, приехавшие учиться в столицу из вининских и Запорожских сел, при нашем появлении переходили на шепот. Девочки стреляли глазками. Знакомые из ГВФа тогда же украли пассажирский самолет и продали его в Израиль на запчасти а заработанный миллион пропивали год. Вся эта ситуация, преломляясь через призму моей молодости, давала ощущение полета и не отпускала радостная уверенность, что так будет всегда. Мой лучший друг, лучше которого уже не будет, только окончил Академию МВД, где его держали на казарменном положении 4 года. И все 4 года мы ездили к нему в какую-то задницу аж на Харьковскую площадь. Возили ему конфеты, книги и уговаривали не стреляться. Не шучу. И вот он вышел. Нужно сказать, что у него была замечательная однокомнатная квартира на улице Щерса. Правда, площадью метров под 50, С длинным коридором и огромной кухней. Потолки соответствующие были, конечно, тоже. По такому случаю мы выпивали с утра и почти до утра. И Кир шел легко и радостно. Приходили и уходили какие-то люди, а свежая кровь всегда бодрит компанию. И никто никого не напрягал. И даже милиция, приехавшая глянуть, кто раскачивает дом, Выпила с нами за молодого лейтенанта МВД. Потом, обессилив, мы попадали кто где. А утром нашему лейтенанту нужно было идти в комендатуру какую-то. И он, натянув на опухшую морду фуражку и распространяя дикий запах перегара, отбыл. Мы все остались ждать его. Сидели на кухне у огромного окна и с высоты четырех сталинских этажей наблюдали за тополями, уж очень зелеными по случаю конца мая. И так вышло, что никому никуда не нужно было уходить. Это редчайшее состояние любой компании. И когда особенно хорошо, и все вот-вот застынет в гармонии с космосом, обязательно найдется кто-то, кому завтра в институт вставать, или к жене ехать пора. Ну или еще с каким-то геморроем. А здесь никому никуда не нужно. Времени, напоминаю, около 9 утра. Барышни быстро подняли из руин закуску, я мотнулся за водкой в ларек, и мы сели. И вот только налили по первой, со смехом вспоминая, кто на ком на полу спал, Как абсолютно без предупреждения начался дикий дождь с градом, шквальным ветром и светомузыкой. А мы сидели в раз потемневшей, высокой, как пенал кухни, и пили водку. За окном дикой силы ветер гнул старые тополя, и льющиеся с корниза потоки воды, отскакивая от подоконника, каплями залетали к нам. Нас всех одновременно охватило блаженное ощущение покоя и гармонии. Все сидели очень удобно и тихо разговаривали о том, что жизнь видна. Завершила какой-то свой круг, и все-все ведь хорошо, и так будет всегда. Таким был один из двух моих самых счастливых дней.